Глава 4. Токсичная вселенная. Нарциссический мировой порядок. Когда убеждает толпу человек, речь которого приятна, а ум одушевлен дурным чувством, то это большое несчастье для государства. Еврипид. Недавно в желтой прессе я наткнулась на поучительную историю об одной девушке. Она набрала более 10 тысяч долларов долгов, чтобы создать на показ успешный образ жизни. Тратила деньги на одежду, аксессуары, дорогие путешествия и выкладывала фотографии в интернет. Она создавала лживый образ, показывая, что у нее есть деньги и много времени на жизнь мечты, в надежде, что другие подпишутся на нее, поверят ей и будут стремиться к тому же. Возможно, она верила. Если достаточно долго имитировать сладкую жизнь, то она станет реальностью, и ей удастся заработать на этой иллюзии. Однако в итоге девушка оказалась без средств к существованию и заявила, что теперь собирается вести менее поверхностный образ жизни. Сегодняшняя ориентация мира на обладание определенными вещами и стремление к сногсшибательным впечатлениям, а также потребность людей в том, чтобы о них знал весь мир, у многих рождает неуверенность в себе. Сколько бы всего у вас ни было, в соцсетях всегда найдется пост, убеждающий, что вам чего-то недостает. В новостях ежеминутно появляются люди, наделенные властью и возможностью вещать благодаря политическим должностям, медийной популярности, известности или богатству, которые разражаются критикой и оскорблениями, посягают на права человека и принижают всех, кто от них отличается. Мы слышим оскорбления в адрес умирающих сенаторов, детей с нарушениями развития, бездомных и женщин, подвергшихся сексуальному насилию. Этот пример автор подробно описала в 12 главе. Речь о покойном сенаторе Джонни Маккейни. Примечание редакции. «Мы привыкаем к миру, в котором эмпатия — редкость, чувство превосходства, обычное явление, а стремление к власти и богатству считается настолько благородным, что для достижения этих целей — допустимо причинять боль другим людям. Новая мировая мантра гласит «Не важно, как ты достигнешь цели, главное, чтобы ты ее достиг». Все это уже не шокирует и не беспокоит. Оптимист может возразить «Замечательно же, люди адаптируются, приспосабливаются, и это не выводит их из равновесия». Но такая мысль в корне неверна. Когда мы приспосабливаемся к чему-то, мы это нормализуем. Возможно, то, что показывают в вечерних новостях, на первый взгляд не касается вашей повседневной жизни и отношений. Но на самом деле это не так. Когда исчезает цивилизованность, издевательства над уязвимыми людьми считаются безобидными шутками, влиятельным людям сходят с рук их унижения и нападки на сотрудников и других людей, обладающих меньшей властью, когда мы начинаем спокойно воспринимать заявление «Да вы знаете, кто я?» Иными словами, когда мы не задаемся вопросами и принимаем эти вещи как данность, мы позволяем им множиться. Когда мы позволяем такому поведению гноиться и процветать, поощряем и восхваляем его, мы таким образом его стимулируем. У людей исчезает мотивация справляться со своими абьюзивными склонностями и, наоборот, появляется ощущение вознаграждения за жестокость. Легко воспринимать издевательство, чувство превосходства и всеобщую наглость как путь к успеху, безопасности и власти. Мир превратился в некую чашку Петри, в которой разрастаются токсичные элементы, и нам нужны новые стратегии, как с этим справиться, потому что текущие — не работают. Сейчас нарциссы и наиболее токсичные члены общества имеют власть и формируют нашу реальность. В своих работах, выступлениях, лекциях и в клинической практике я давно продвигаю такую идею. Время, проведенное с токсичными и проблемными людьми, нарциссами, психопатами, социопатами и или просто придурками, не идет нам на пользу. Общение с ними подрывает самооценку, вселяет неуверенность в себе, повышает вероятность заболеваний, связанных со стрессом, и снижает персональную эффективность, поскольку мы тратим время на хождение по тонкому льду и попытки защититься от их неосторожных, бездумных, а иногда и откровенно жестоких слов, действий и манипуляций. Со временем мы даже начинаем верить их оскорблениям и порицаниям. Мы живем в слепой надежде, что все само собой как-нибудь разрешится и наладится. В этой главе мы рассмотрим, как наше общество и культура с ее типичными атрибутами — славой, социальными сетями, материализмом и деньгами — способствуют росту нарциссических проявлений, чтобы вы могли лучше осознать их скрытое присутствие. Первый шаг к победе над токсичным поведением — признать его существование. Почему мы влюбляемся в токсичных людей? Почему мы боремся за них, возвращаемся к ним, восхищаемся ими, избираем их, разделяем с ними праздничный ужин, соглашаемся на третье свидание, строим свой образ жизни по их правилам, работаем на них или влюбляемся в них? Неуверенность. Почти все это объясняется неуверенностью в себе. В самом упрощенном варианте, если избавиться от неуверенности в себе, то токсичные люди не смогут наносить такой ущерб, какой наносят сейчас. Устранив страх, можно нейтрализовать их. Если бы общество было более стабильным, то у нарциссических, токсичных и проблемных людей не было бы ни единого шанса. В основе нарциссизма лежит неуверенность в себе, и нарциссы приходят к ней разными путями. Скорее всего, что-то идет не так в раннем возрасте. Не формируются надежные и безопасные привязанности. Люди не учатся регулировать свои эмоции, а пытаются контролировать их извне и ищут одобрение, чтобы управлять своей самооценкой и самоощущением. Вероятно, Отчасти это также заложено в темпераменте. Такие люди рождаются с гиперчувствительностью, которая проявляется в раннем возрасте, затем они вырастают, но остаются тепличными. Не все, у кого в детстве не было надежных и безопасных привязанностей, становятся токсичными. Более того, некоторые люди, подвергшиеся в раннем возрасте обесцениванию или жестокому обращению, становятся слишком добрыми и уступчивыми, чрезмерно эмпатичными и рискуют стать жертвами неэмпатичных манипуляторов. Некоторые же, наоборот, вырастают в стабильных, любящих, эмпатических семьях с надежными привязанностями, но все равно проваливаются в токсичность. Токсичность и нарциссизм уходят корнями в симбиоз врожденного темперамента и окружающей среды. Неуверенность в себе порождает недоверие окружающим. Таким образом, отсутствие уверенности подобно психологическому вирусу, который может передаваться по наследству, если вовремя не сделать прививку. Эта книга в некотором смысле один из компонентов вакцины от неуверенности в себе. Токсичные люди и нарциссы не только сами не уверены в себе, но и создают еще большую неуверенность в мире. Они процветают в условиях нестабильности и хаоса. Кроме того, они охотятся на неуверенных в себе людей. Здоровые люди, обладающие устойчивым самоощущением, способные либо сделать токсичному человеку замечание, указать ему на высокомерие, грандиозность, чувство превосходства, отсутствие эмпатии или недостойное поведение в целом, либо просто уйти от него. У уверенных в себе людей нет необходимости доказывать кому-то, что их достаточно. Иногда это приводит к тому, что они встречают токсичного человека и думают, что их доброта и любовь могут спасти его. Так не бывает, и многие жизни были разрушены фантазией о спасительной любви. Идея, что любовь может изменить нарцисса, не более чем выдумка. Очевидно, что токсичные, нарциссические, проблемные люди не сразу выставляют на показ отсутствие эмпатии, грандиозность, беспредельную ярость, манипуляции и ложь. Если бы они вели себя так с самого начала, от них сбегали бы сразу же. Это заложено природой. Вспомните ярко окрашенных ядовитых рыб или красивых ядовитых бабочек, безопасных на первый взгляд. Их изначальная цель — привлечь добычу или отпугнуть врага. Что эквивалентно разноцветным перьям и камуфляжу в поведении человека? Обаяние, харизма, уверенность, привлекательность, успех, интеллект, красноречивость. Нарциссы, психопаты и многие токсичные люди — искусные рассказчики и продавцы. Они в состоянии заставить вас почувствовать, что вы — Единственный важный для него человек во всем мире. При всем отсутствии эмпатии, они способны изучать людей и находить их уязвимые места. Нащупав эту уязвимость, они не обходят ее стороной, а используют в своих целях. Токсичные и нарциссические люди очаровывают одним из двух способов. В первом случае им плевать на всё. Они просто говорят то, что хотят, не обращая внимания на то, что их слова могут задеть других людей. Таких часто называют дерзкими, своевольными и инакомыслящими. Они напоминают детей, которые могут совершить глупость или плохо вести себя в классе, а другие дети смотрят на них завистью, восхищаясь их смелостью. Нередко так себя проявляют классические грандиозные нарциссы. Второй способ — Метод сбора данных. Как только представители этой группы выявляют человека, которого они хотели бы приманить к себе, они уделяют ему самое пристальное внимание, изучают его сильные и, что еще важнее, уязвимые стороны. Они выясняют, что именно нужно сказать и сделать, чтобы приблизить человека. А когда тот оказывается в ловушке, уже точно знают, что позволит им контролировать его. Этот подход экранизирован в фильме «Талантливый мистер Рипли». Подобное может происходить в течение как длительного времени, когда токсичный нарциссический родитель контролирует ребенка, так и более коротко, например, в конфетно-букетный период. Три кита нарциссизма. Мы часто путаем характеристики, ассоциирующиеся с силой или мудростью, такие как обаяние, харизма и уверенность, то, что я часто называю «тремя смертельными китами нарциссизма», с другими хорошими качествами, такими как умение защищаться, лидерство и дальновидность. Попасть под их влияние легко, ведь со всех сторон твердят, что эти три кита — признаки могущества и успеха. К сожалению, Межличностные качества, которые помогают нам сохранить здоровые, долгосрочные отношения, такие как доброта, сострадание, уважение, уязвимость, теплота и искренность, часто обесцениваются, особенно среди мужчин. Мужчин, обладающих этими качествами, часто считают слабыми, причем наклеивать подобные ярлыки могут уже в раннем возрасте как отец мальчика, так и другие авторитетные мужчины а также средства массовой информации, общества и сверстники. Уверенность в себе, свойственная нарциссам, привлекательна, но обманчива. Эта черта часто выглядит заманчивой, особенно если учесть, что большинство из нас предпочитают держаться в тени. Уверенные люди внушают нам чувство безопасности. Кажется, они смогут сделать то, что говорят. А это очень обнадеживает. Исследователь личностных характеристик Теодор Милан проницательно заметил, что за уверенностью нарцисса часто ничего не стоит, и она характеризуется напускным хладнокровием или беспечностью. Нарциссы могут выглядеть бесстрастными, необычайно спокойными, неподверженными влиянию чужих эмоций, ни положительных, ни отрицательных пока их эго не окажется под угрозой, а уверенность в себе не пошатнется, и тогда нарциссическая ярость выплеснется наружу. Токсичные люди напоминают распушивших хвост павлинов. Их замечают благодаря ярким перьям. Речь не только о внешности. Это может быть и власть, и положение в обществе, и богатство, и могущество, обусловленная их ролью в вашей жизни, например, если это родители или другие члены семьи. Нас редко учат обращать внимание на добро или теплоту человека, но часто мы с уважением и благоговением относимся к успешным людям. Эта парадигма должна измениться. Еще один аспект заключается в следующем. Как только токсичные люди появляются в вашей жизни, Ваша собственная неуверенность нередко мешает избавиться от них. Мы попадаем в ловушку и начинаем петь им дифирамбы, даже если они ведут себя неподобающим образом. Если бы я получала доллар каждый раз, когда слышала, что причиной начала токсичных отношений и сложностей с выходом из них было невероятное обаяние человека, я бы разбогатела». Мы создаем себе настолько убедительный образ, что даже с появлением психологического насилия, лжи, газлайтинга, проекции и подлости застреваем в воспоминаниях о том, как все было очаровательно и захватывающе. Я работала с клиентами, которые даже после 15 лет кошмара продолжали рассказывать о двух прекрасных месяцах в начале отношений. Он водил меня на танцы, мы путешествовали по местам, где я никогда не была, мы ели в лучших ресторанах. Он приезжал за мной, помнил о дне рождения моей лучшей подруги. Жертвы нередко фокусировались на поездке в Майами, состоявшейся 10 лет назад, и старательно забывали о вчерашних оскорблениях, пренебрежении, грубости и газлайтинге. Я заметила, что, возможно, самый безопасный вариант — Держаться как можно дальше от обаятельных, харизматичных и уверенных в себе людей. Это отчасти шутка. Если такие черты сопровождаются теплотой, скромностью, добротой и эмпатией, смело наслаждайтесь этим редким сочетанием. Люди, ориентированные на внутренний мир, более осмотрительные и мудрые. Они обычно не надевают маску харизмы, и в реальной жизни такое сочетание встречается редко. Если человек обаятелен, харизматичен и уверен в себе, понаблюдайте за ним внимательнее. Убедитесь, что у него есть эмпатия, нет чувства превосходства, что он искренен, уважителен и обладает всеми необходимыми качествами, которые это подтверждают. Не позволяйте харизме и обаянию ослепить вас и помешать заглянуть глубже, чтобы увидеть все остальное. Поскольку токсичные и проблемные люди, особенно нарциссы, сразу выставляют на показ мнимые достоинства, они получают возможность подойти к вам достаточно близко. И вы оглянуться не успеете, как они окажутся в вашей жизни. Однако эта парадигма выпячивания достоинств не всегда применима к связям, которые мы не выбираем, например, с членами семьи. Мы по умолчанию вынуждены строить отношения с родителями, братьями и сестрами, и в большинстве случаев даже с коллегами по работе. Я не сомневаюсь, что токсичные и обесценивающие родители, отчимы, мачехи или свекры могут устроить чертовски красивое шоу для окружающих. Нередко нарциссическая мать очаровывает соседей. Трудный отец считается опорой общества, Токсичный коллега с легкостью сближается с начальником. Харизматичный брат или сестра способны воткнуть нож в спину. Злобная невестка, охмурившая вашего сына, оскорбляет вас за спиной. Они знают, как очаровать, но это очарование может быть направлено не на вас. Интоксикация славы. Когда в 2005 году появился YouTube, и все стали повсеместно использовать социальные сети, усилилось всеобщее стремление к славе. Люди всегда были к ней неравнодушны, но за последние 2-3 десятилетия каждый, у кого есть мобильный телефон, время, упорство и что-то цепляющее, может в мгновение ока стать популярным. Некоторые исследователи отмечают эволюционную причину стремления к славе — социальную принадлежность. Мы все хотим быть частью общества и нуждаемся в межличностных контактах. Когда-то принадлежность группе была необходима для выживания, поскольку только в общине или в племени жизнь была более-менее безопасной. Кроме того, в нас биологически заложено стремление избегать социального отвержения. Мы переживаем его так же, как физическую и эмоциональную боль. В 1995 году социальные психологи и профессора психологии Рой Баумистер и Марк Лири в своей работе «Потребность к причастности» утверждают, что стремление к славе может быть в значительной степени обусловлено потребностью в социальной принадлежности. Слава подразумевает постоянное удовлетворение этой потребности, ведь человека узнают везде, где бы он ни находился. Работа преподавателя Вассарского колледжа психолога Дары Гринвуд и ее коллег показывает, потребность в принадлежности и нарциссизм ассоциируются со славой, однако нарциссы больше ориентированы на признание и VIP-статус, который приносит известность, а не на связь с другими людьми, которую дает известность. Это напоминает мне одного моего клиента. Он отчаянно хотел стать знаменитым и на вопрос «Зачем?» Ответил, чтобы никогда больше не испытывать одиночество, «В нашей культуре слава стала легко достижимой. Она удовлетворяет базовую потребность, поэтому все больше людей стремятся к ней. Это подразумевает большие траты на возможность стать инфлюенсером, бесконечное документирование каждой мелочи жизни и трансляция их в социальных сетях в режиме реального времени» получение впечатлений ради того, чтобы поделиться ими, а не ради самого события, участие в кастингах в различных реалити-шоу и шоу-талантов, надежда на взлет популярности за счет различных махинаций или даже опасных трюков в социальных сетях. Со временем стремление к славе может выдернуть человека из реальной жизни, сформировать в нем чувство превосходства «я заслуживаю славы», и сместить акцент на нарочитую демонстрацию собственной жизни вместо получения удовольствия от нее. Подобное стремление чаще всего наблюдается у нарциссических личностей, поскольку они нуждаются в подтверждении своей правоты и в преимуществах славы, включая особое отношение и доступ туда, куда обычным людям не попасть. Большинство людей никогда не станут знаменитыми, и для них это нормально но стремление к славе и внешнему «я», которое порождается этой славой, играет на руку нарциссу. Наше общество часто боготворит известность, и из-за такого отношения к ней стремятся все больше и больше людей. Таким образом, ориентация на славу делает нашу культуру все более нарциссической и способствует формированию более токсичного общества. Токсичное поле боя. Социальные сети. Некоторые знакомые мне специалисты в области психического здоровья называют социальные сети инструментом для провоцирования зависти, который часто используют, чтобы поделиться идеальной и тщательно продуманной версией себя. Вогель и соавторы, 2014 -й. Интересно, что по их данным, чем более идеализирован образ человека, тем ниже его самооценка. И, возможно, самооценка людей, которые наблюдают за этими образами. Фотографии друзей, отдыхающих в Греции, новая машина двоюродного брата, свадьба бывшего партнера, картинки образцовых семей — все это может восприниматься очень лично, особенно если своя жизнь кажется беднее, чем у них хотя посты в социальных сетях редко раскрывают все детали. Для токсичных, нарциссических и самовлюблённых людей социальные сети — палка о двух концах. Отчасти это их гавань, способ получить одобрение, сидя дома или находясь на отдыхе, публикуя репортажи роскошной жизни, делясь достижениями или болью и редактируя фотографии. Они получают внешнее одобрение, необходимое им для компенсации своей неуверенности. С другой стороны, нарциссы часто получают пощечины от социальных сетей, поскольку сами склонны к зависти и считают, что многие живут лучше, чем они. Марика Д. Вейерман, преподаватель кафедры политических и социальных наук Генского университета, рассказала об экспериментальном исследовании, в котором изучали влияние социальных сетей, вызывающих зависть, на самооценку. Согласно полученным результатам, негативный эффект от просмотра постов, ориентированных на потребительство и роскошь, оказывает более выраженное негативное влияние на самооценку людей, склонных к меркантильности. Наконец, нарциссам в силу их дезрегуляции и чувства превосходства нередко не удается держать себя в руках в социальных сетях. Они склонны оставлять злобные и недоброжелательные комментарии или размещать политический, разобщающий и неуместный контент. В обоих случаях это свидетельствует о равнодушии и отсутствии эмпатии, самоанализа и проницательности. Многие токсичные люди, начиная от самых влиятельных фигур в мире и заканчивая вашим проблемным родственником, втягиваются в перепалки в интернете из-за того, что не смогли отфильтровать свои негативные высказывания, а иногда им приходится оправдываться уже постфактум. Токсичные люди склонны сначала нападать, а потом извиняться за содеянное, и соцсети могут стать удобным пространством для такого стиля взаимодействия. Нарциссизм — это модель поведения, в основе которой лежит неуверенность в себе и неустойчивая самооценка, а социальные сети используют эти слабости. Они по определению основаны на социальном сравнении и переполнены информацией и изображениями, которые часто становятся основой для сопоставления и досады. Человека со здоровой самоидентификацией это может иногда раздражать, но не опустошать. Неуверенного в себе человека, огромная палитра образов из социальных сетей, разочарование в жизни, которое не соответствует реальности соцсетей и неумение выражать свои эмоции приводят к неадекватным реакциям, пожирающей зависти к другим и невозможности контролировать гнев, который пронизывает СМИ, культурные коммуникации и общество в целом. Социальные сети плюс зависть, умноженная на неуверенность, равно ярость. Социальные сети и интернет-сми оказали влияние на развитие целого поколения. Цифровой молодежный проект 2008. Проект, в котором определяли, как гаджеты меняют образ жизни молодежи. Примечание редакции. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что 34% подростков хотят стать YouTube-блогерами, когда вырастут, а еще 18% — блогерами Времена мечтаний о карьере пожарника или врача давно прошли, и теперь съемка уроков макияжа, игровых стримов или просто потока сознания из своей комнаты в родительском доме — это желанное занятие, которое приносит славу и богатство. Невозможно научить целое поколение не поддаваться этим соблазнам, но нужно помнить, что корни таких стремлений глубоки. Как в условиях мировой тяги к славе и богатству может вырасти глубокая личность, способная сопереживать, формировать прочные связи и поддерживать взаимность в отношениях? Поверхностные селфи. Селфи — это герб нарцисса. Целью селфи может быть не совсем слава, но эти фото отражают потребность документировать свою жизнь и скармливать эту информацию другим людям. Некоторые исследователи отмечают, что тенденция навязчивого фотографирования самого себя схожа с зависимостью. В 2016 году аспирант Джи Вон Ким и преподаватель Тамара Макана-Чок из Сиракузского университета провели исследование, в котором зафиксировали, что нарциссизм связан с большей вероятностью публикации и редактирования селфи. Что интересно, ученые не обнаружили связи между селфи и потребностью принадлежать какой-то группе, важной составляющей стремления к славе. Поскольку нарциссы не ориентированы на установление близких, тесных и взаимных отношений, селфи им на руку. Они позволяют устанавливать и поддерживать односторонние поверхностные отношения, которые подпитывают их жажду чужого восхищения. Это как отношение с зеркалом. Интернет-тролли Социальные сети предоставили людям возможность легко вступать во враждебные и жестокие перепалки. В отсутствие вмешательства модераторов, кто угодно может написать оскорбление, и многие эти оскорбления увидят. Такие нападки могут содержать клевету, унижение, издевательство и почти всегда причиняют боль. Интернет-тролли, как правило, являются скрытыми нарциссами, причем с большой долей злокачественного нарциссизма. Комментарии и сообщения подстрекателей вносят раздор, разобщают, ранят и даже содержат угрозы. Их нападки часто направлены на уже маргинализированных или уязвимых людей. Интернет-тролли — это, как правило, психологически незрелые личности, не умеющие адекватно формулировать свои мысли, испытывающие затаённое чувство обиды, граничащее с паранойей, и в значительной степени неспособные к эмпатии. Когда-то, когда человек хотел высказать свое веское и, возможно, ядовитое мнение, ему приходилось преодолевать множество препятствий, Нужно было написать письмо редактору издания, для чего требовалось взять лист бумаги, записать свою мысль, купить конверт, наклеить на него марку и найти почтовый ящик. Затем редактор выступал в роли привратника и решал, публиковать письмо или нет. Как правило, он этого не делал, а наоборот, не давал желчи публичной огласки, которую она мгновенно получает сейчас. Раньше это требовало слишком много усилий и преодоления множества барьеров. Зато теперь можно бесконечно нападать на окружающих, не выходя из своей спальни. Тролли причиняют боль людям. Их слова превращают новостные сайты, социальные сети и другие места коллективного размещения информации в токсичные пространства. Даже если человек понимает, что автор ядовитых высказываний, в лучшем случае трус, пишущий под псевдонимом, уже кратковременное соприкосновение с этой ненавистью, нецивилизованностью, травлей и жестокостью усугубляет токсичность, в которой мы все сейчас живем, и которая негативно влияет на здоровье и самочувствие каждого. Социальные сети, потребительство и зависть. Социальные сети также превратились в театр вещизма. Америку Срит из Пенсильванского университета отметил, соцсети это место, где мы создаем идеализированную версию самих себя. Инфлюенсеры превращают себя в ходячие рекламные щиты, упакованные в одежду, солнцезащитные очки, сумки и обувь, которые непременно нужно отметить хэштегом, чтобы стимулировать потребление этих товаров. Токсичная демонстрация положения человека в иерархии общества нередко вызывает зависть, напоминая другим пользователям, что у них нет таких вещей, способствует росту потребления и укрепляет неуверенность в себе. Авторы подобных постов могут не преследовать никаких целей, кроме прибыли, саморекламы и самообогащения, получения бесплатных вещей от брендов, с которыми они сотрудничают, и увеличения числа подписчиков но их внешнее влияние ощутимо. Оно может особенно сильно воздействовать на более впечатлительные группы, в частности, на молодежь. Социальные сети и средства массовой информации запустили, если не сказать разожгли, эпидемию токсичного чувства превосходства и нарциссизма. Они втянули значительную часть населения в весьма поверхностный обмен информацией, кратковременный, часто односторонний и нацеленный на несерьезные аспекты, такие как потребительство, роскошь и внешний вид. Повсеместно распространившись, эти платформы стали привычным пространством для взаимодействия, и, как следствие, они стимулируют потребность делиться, принадлежать какой-то группе, искать одобрение и быть замеченным. Не все используют социальные сети, чтобы вызвать зависть, но все же людей с такими целями достаточно много, и это отражается на многих пользователях. На данный момент социальные сети остаются основным способом связи и общения. Поскольку это цитадель токсичных людей, очень важно осознавать, как онлайн-платформы поддерживают и поощряют токсичность, нарциссизм, агрессивность и неуверенность в себе — а также влияют на здоровье. Важно знать, как использовать их без вреда для себя. В противном случае нас может так быстро затянуть в токсичный водоворот, что мы не успеем это до конца осознать. Сбалансированный и ответственный подход к использованию социальных сетей. Полностью устранить или даже минимизировать зависимость от социальных сетей — Увы, нереально. Большинство людей или признают, что их уже только могила исправит, или начинают защищаться, все ими пользуются. Это отличный способ поддерживать связь с семьей. Мне это нужно для бизнеса. И мы, как и во многих других вопросах, верим, что все не настолько плохо. Соцсети стали инструментом, с помощью которого люди действительно нашли пространство для общения и сопереживания. Родственники, находящиеся далеко друг от друга, делятся записями с концертов и обмениваются свадебными фотографиями. Небольшие группы расширяют свою аудиторию. Сообщества, которым трудно устанавливать контакты в силу географических или физических ограничений, жители сельской местности или люди, привязанные к дому из-за какого-либо заболевания, находят эмоциональную поддержку. Те, кто столкнулся со стигматизацией или маргинализацией, могут найти свой круг общения и полезную информацию, да и просто между разными людьми налаживается обмен информацией. Но, как и любой другой инструмент, его нужно использовать ответственно и осознанно. Молодым людям жизненно необходимы лайки. Они испытывают неподдельную грусть, тревогу и снижение самооценки, когда их фотографии и посты остаются незамеченными. Образуется пространство, в котором люди для формирования самоощущения полагаются на внешнее одобрение. Это рискует стать стратегией взросления самовлюбленного и нарциссического человека. Подробнее об этом поговорим позже. И поставить под угрозу настоящие живые человеческие отношения. Социальные сети — это инструмент, который может пробудить в каждом из нас нарциссического и токсичного зверя и заставить зависеть от внешних барометров, таких как лайки и репосты, чтобы регулировать свою самооценку. Распространение этого инструмента нормализовало модели жажды одобрения и сделало нас более склонными терпеть нарциссов, предоставлять им больше свободы для самовыражения, находить для них больше оправданий, пренебрегать здоровым стремлением к реальным контактам, самодостаточности и более глубокому, а не поверхностному сопереживанию. Из-за этого есть опасность утонуть в нарциссическом болоте. Впрочем, все должно быть сбалансировано. Нельзя просто демонизировать социальные сети, не рассматривая их в более широком контексте. Исследования все чаще показывают, виртуальное взаимодействие не может заменить реальные социальные отношения, но может стать их значимым дополнением, дать нам возможность поддерживать связи, разделять интересы, получать информацию и лучше понимать себя. Социальные сети распространились очень быстро, и наша среда изменилась в мгновение ока. При воспитании детей, обучении и формировании рабочих стратегий необходимо сосредоточиться на повышении цифровой грамотности и социальных навыков. Абсолютно необходимо критическое мышление в отношении всего, что связано с соцсетями. Его нужно развивать в школах с раннего возраста. Оно должно быть одним из основных предметов всех школьных программ, начиная с первого класса, и его также необходимо включить в последующее образование. Как и все на свете, социальные сети и связанные с ними технологии имеют две стороны. Каждый человек должен понимать, как правильно их использовать. Гонка за деньгами Что первостепенно? Одержимость деньгами и материальными благами или токсичный нарциссизм? Это непростой вопрос, ведь невозможно провести такие исследования, которые позволили бы досконально на него ответить. Непременно известно следующее. У богатых людей меньше эмпатии, меньше интереса к окружающим, больше чувства превосходства — Они чаще воруют в магазинах и менее этично себя ведут. Пол Пиф из Калифорнийского университета в Ирвайне проводит интересные изыскания по этим вопросам. В одном из экспериментов он и его коллеги имитировали у человека ощущение богатства. Когда люди чувствовали себя более обеспеченными, они с большей вероятностью одобряли неэтичные решения, такие как кража канцелярии или конфет. ПИФ и соавторы, 2012. Эти исследования также подтверждают, что богатые люди чаще и охотнее ведут себя эгоистично и неэтично, чтобы добиться успеха, и менее склонны к благотворительности. ПИФ и соавторы, 2010. Не поэтому ли они стали богатыми? Возможно, они с большей легкостью готовы пойти по неэтичному, эгоистичному и неудобному пути, от которого многие отказываются. Исследование Пифа показывает, что уверенность в своей обеспеченности может также привести к меньшей щедрости, так что, возможно, любой человек обладал бы чувством превосходства, если бы считал себя богатым. Пиф и другие ученые подтверждают следующий тезис. Когда мы считаем себя лучше тех, кто, по нашему мнению, ниже нас, возникает убежденность, что мы на самом деле лучше, важнее и достойнее, а это создает платформу для большего ощущения вседозволенности. Чем больше неравенства, тем меньше щедрости, причем не только финансовой, но и душевной. Капитализм, особенно его современная форма, ориентирован прежде всего на успех и прибыль. В этих условиях, даже когда экономика растет, наблюдается огромное социальное неравенство, поэтому не все становятся счастливее, хотя некоторые вполне довольны, потому что система благоволит им. Эмпатия может быть экономически невыгодной. Система, ориентированная на получение прибыли, имеет единственную цель — обогащение. Теории шотландского экономиста XVIII века Адама Смита, которые запустили свободный рыночный капитализм, основывались на наивном утверждении о невидимой руке рынка. Согласно этой метафоре, общество и предприятие могут получать косвенную выгоду при распространении индивидуальных, эгоистических интересов среди населения. Для этих благ не требуется целенаправленного намерения, Они просто появляются, потому что люди руководствуются своими интересами. Жаль, Смит никогда не встречался с Фрейдом, потому что это так не работает. Теория Смита нежизнеспособна. Он не учитывает неэмпатичные отстраненные интересы, подогретые чувством превосходства и в значительной степени обусловленные эгоцентризмом. Когда люди руководствуются собственными интересами, в отсутствии каких-либо правил и сдерживающих факторов, появляется неравенство. Однако именно эта экономическая теория лежала в основе наших систем на протяжении столетий, привела к появлению идеи о просачивании благ сверху вниз и к дерегулированию. Некоторые люди получили из этого выгоду, однако большинство проиграли. Всеобщая миграция также повлияла на трудовые ресурсы, а недостаточное регулирование рынка привело к экономическому дисбалансу. Прибыль шла не на улучшение жизни общества и создание рабочих мест, а на пополнение карманов тех, кто оказался на вершине корпоративной пищевой цепочки, в то время как уровень заработной платы остальных ее участников не успевал за стоимостью жизни. «Мейн-стрит» вымер — а на смену небольшим семейным магазинчиком нашей молодости пришли крупные сетевые игроки, торгующие всем подряд. От обуви до телевизоров, от мороженого до крема для бритья. Первая тематическая площадка внутри главного входа в парке в стиле Диснейленда в США. Со стороны руководителей Федеральной резервной системы было наивно полагать, что Уолл-стрит и другие финансовые секторы смогут регулировать себя сами. Это все равно, что поверить, что четырехлетний ребенок возьмет из банки печенье, пока мать не видит, и разделит его поровну с братьями и сестрами. Хотя я готова поспорить, что четырехлетний ребенок будет вести себя более этично, чем крупный инвестиционный банк. Наш современный мир нечистых на руку магнатов, безусловно, способствовал нормализации и культивированию нарциссизма и токсичных отношений, столь распространенных сегодня. В докладе Института политических исследований, составленном на основе данных рейтинга Forbes 400 за 2017 год и обзора потребительских финансов Федеральной резервной системы США за 2016 год, приводится довольно отрезвляющая статистика. Три самых богатых человека в США владеют большим состоянием, чем все остальные американцы вместе взятые. Все участники списка Forbes 400 богаче, чем 64% населения США, а это около 204 миллионов человек. И в то же время 20% домашних предприятий работают в ноль или убыточны. Существует интересное предположение, что обеспеченные люди сами заработали свое богатство, а те, кто находится в затруднительном положении, просто безответственны. Это задает непростую парадигму. Большинство людей считают, что если достаточно много работать, можно добиться успеха, но редко принимают во внимание удачу, наследство и распределение времени. Наше общество почитает богатых и старается не думать, что большую роль в их успехе сыграла удача, поэтому мы можем некорректно оценивать модели поведения и черты характера, которые приводят людей к успеху и удерживают их на гребне волны. В насмешках над теми, у кого меньше благ, и в предположении, что они недостаточно усердно работают, определенно не хватает эмпатии. В допущении, что тот, кто обладает непостижимым богатством, достаточно много работал, чтобы его получить, лицо высокомерие и наивность. Эти опасные умозаключения способствуют медленному, но неуклонному росту нарциссизма во всех сферах. Мы живем в эпоху колоссального экономического неравенства и не можем вернуть этого джина в бутылку поскольку на вершине корпоративной лестницы, как правило, скапливаются токсичные, нарциссические и самовлюбленные люди, а в ряде случаев и психопаты, то, учитывая их недостаток эмпатии, грандиозность, эгоизм, мстительность и высокомерие, можно предположить, что они вряд ли захотят делиться прибылью, отказываться от своих бонусов или переживать о рядовых сотрудниках. Американцы и все чаще все прочие нации насмешливо и жестко относятся к этим вопросам. Все хотят верить, что так проявляется меритократия, но это не так. Термин, предложенный английским социологом Маркусом Янгом в середине XX века, буквально «власть достойных», примечание редакции. Здесь также требуется осторожность. Не все состоятельные люди токсичные, нарциссические и обладают чувством превосходства, как и не все люди, испытывающие финансовые трудности, ленивы или уничтожены морально. Социолог Рэйчел Шерман пишет об этих проблемах в своей книге «Беспокойная улица. Тревоги и изобилие», которая посвящена напряженности в жизни состоятельных людей. На основе интервью с 50 обеспеченными семьями она делится рядом проницательных и четких наблюдений о богатстве. Оно не предполагает хвастовства или вульгарности. Многие из опрошенных ею людей хотят, чтобы их воспринимали нормально и двояко относятся к своему достатку. Они, конечно, ценят свое удобство и роскошь, но в то же время знают, что это вызывает у окружающих определенную зависть, подозрения или мысли вроде, вы не сами это заработали». Богачи осознают, что состояние ассоциируется с со снобизмом, чувством превосходства, поверхностностью или вульгарностью. Шерман также отмечает, что этим людям было некомфортно говорить о своем богатстве, а значит, они могут не замечать или отрицать свои преимущества. Разговоры о неравенстве — не самые приятные. «Так что нет». Не все богатые и токсичны, но необходимо рассмотреть проблему распределения богатства. В своей книге Шерман подчеркивает, что наличие у человека большого количества денег может считаться приемлемым при условии, что он сам — достойная личность. Стремление нашего общества к деньгам на фоне того, что лишь у немногих их слишком много, а у большинства очень мало, создает социальные условия — оптимальные для роста токсичного чувства превосходства и нарциссизма. В культуре существует слепое пятно, способствующее распространению нарциссизма. Поскольку я не претендую на написание трактата об американской и мировой экономике, вы можете подумать, какая разница, какое отношение это имеет к моему нарциссичному мужу или моей токсичной матери. Многие твердо убеждены, что наша нынешняя экономическая система работает хорошо, и что Америка — это страна, где тяжелый труд вознаграждается по заслугам. На самом деле, независимо от того, верите ли вы в нашу внутреннюю и мировую экономическую систему, нам всем пора задуматься, поскольку нынешние экономические структуры постоянно поощряют нарциссизм. В большинстве корпораций наличие нарциссических черт характера повышает вероятность успеха. Готовность продвигать свои интересы, идя по головам других, способность ставить прибыль выше сотрудников или потребителей, запугивание и манипуляции, чтобы держать конкурентов или даже коллег на расстоянии. Все эти черты довольно устойчиво ассоциируются с успехом или даже требуются для его достижения. Мы фактически превратили диагностические критерии нарциссизма в путеводитель по корпоративному успеху. Самое поразительное, что недавно после лекции о нарциссизме ко мне подошел студент, который подрабатывал в области маркетинга и продаж, и попросил научить меня, как стать нарциссом». Он сделал вывод, что это поможет ему продвинуться в компании. И он был прав, это помогло бы но я не согласилась обучить его темным искусством. Мера успеха Майя Энджелоу писала, «Успех — это любить себя, любить то, что ты делаешь, и любить то, как ты это делаешь». Нередко в качестве показателей успеха выделяют такие факторы, как счастье, вовлеченность и тесные семейные связи. Для большинства американцев мерилом успеха являются финансовые и карьерные достижения, уровень образования и семья. Успех имеет как статусную, так и субъективную составляющую, что часто приводит к путанице. Статусный аспект — это когда речь идет о конкретных вещах — деньгах, карьере. А субъективный часто включает в себя счастье, понимание настоящего себя — и связь с другими людьми. Утверждение о том, что американцы хотят счастья больше, чем богатство, порой не выдерживает критики. Американцев восхищают рейтинги самых богатых людей планеты, например, Forbes 500. Но почему-то нет аналогичного списка самых искренних, добрых или дружелюбных людей. Нам нравятся количественные показатели успешности, доход, оценки за экзамены, расчеты прибыли и убытков, и они, как правило, высоки у нарциссов. Проблема в том, насколько редко мы называем успешными людей, живущих в условиях ограниченных материальных благ и скромного достатка, имеющих среднестатистическую работу или не обладающих признанными показателями успеха, такими как дети или брак. Мне хотелось бы, чтобы мы жили в мире Майя Анджелоу, где успех Это подлинная верность себе. Но реальность не такова. Меня радует, что из года в год, когда я прошу своих студентов в Калифорнийском университете дать определение понятию «успех», они в равной степени упоминают и материальный успех, и подлинное счастье. Тем не менее, они признают, что в процессе обучения их больше волнует, как получить пятерку, а не усвоить знания и самосовершенствоваться. Многие наши сценарии и представления об успехе продиктованы извне — семьей, культурой, средствами массовой информации. Поэтому найти индивидуальный маршрут к успеху может быть непросто, особенно для молодого поколения. Если люди слишком зацикливаются на парадигме, согласно которой успех материален — зарплата, дом, машина, то они могут стать более уязвимыми для нарциссического пристрастия к деньгам и процветанию, а также для потенциального токсического воздействия и сопутствующей неуверенности, которые связаны с концентрацией в основном на этих результатах. Психолог Марион Шпенглер из Люксембургского университета и ее коллеги из разных стран мира изучили данные исследования 745 человек, проходившего в течение 40 лет с 1968 по 2008 год. Один из их выводов заключается в том, что те, кто нарушал правила и отвергал авторитет родителей, имели более высокий доход. Тимоти Джадж, профессор психологии из Нотр-Дама, и его коллеги получили сведения, подтверждающие идею, что хорошие парни финишируют последними. В ряде исследований было установлено, что покладистые люди зарабатывают меньше, причем мужчин это касается в большей степени. По мнению ученых, такие результаты подтверждают, что мужчины выигрывают, когда не соглашаются с мнением окружающих. А поскольку несогласие — это элемент антагонизма, который является нарциссическим компонентом, то это подтверждает тезис о том, что нарциссизм полезен для увеличения прибыли. К сожалению, вполне вероятно, что те, кто зарабатывает больше, чаще обладают более тяжелым характером, но при этом служат образцом для подражания и объектом вдохновения для тех людей, которые пытаются достичь статусных элементов успеха. Таким образом, мы, не задумываясь об этом, поощряем нарциссизм и антагонизм. К интересным выводам пришел в своем исследовании профессор Пол Пиф. Он и его соавтор Джейк Московиц обнаружили, что более обеспеченные люди выражают счастье через эгоцентрические понятия, такие как гордость, удовлетворение и беззаботность. Участники исследования, у которых было меньше денег, чаще соглашались с утверждениями, ориентированными на других, выражающими сострадание, любовь и благоговение. Пиф и Московец утверждают, что при наличии большого количества денег человеку действительно не нужно вовлекаться в жизнь и нужды других людей, поэтому его счастье может исходить от самого себя, личных достижений и статуса. Люди с меньшим достатком нуждаются друг в друге, чтобы выжить, и поэтому получают больше радости от общения. Поскольку мы установили, что богатства и черты, связанные с нарциссизмом, взаимосвязаны, Это вполне логично. Богатые люди могут не обладать эмпатией, да и в целом не нуждаются в ней, поскольку они сами и их радости более изолированы от проблем мира и других людей. Их радость может быть вызвана приобретением дорогого объекта, а не счастьем другого человека. Нарциссы меняют стоимость психологической валюты. Сострадание, эмпатия, взаимность, благодарность и преданность — основные ценности здоровых и близких человеческих отношений. В мире, где превалируют чувство превосходства и нарциссизм, сострадание утратило свою ценность на фоне одобряемого обществом успеха. Но это не значит, что сострадание не нужно. Оно просто необходимо. Однако люди, которым не чуждо сострадание, бывают очень растеряны и обижены, когда сталкиваются с токсичными людьми или системами, поскольку нарциссы склонны игнорировать или обесценивать сочувствие. Ситуация усугубляется, когда манипулирование, эксплуатация, нечестность и жестокость ценятся все выше, как средство достижения успеха. Когда-то здание называли в честь героических деятелей культуры и общества, воинов, борцов за права людей, общественных и гражданских лидеров, ученых и исследователей. Эти времена ушли в прошлое. Сегодня права на присвоение названий продаются тому, кто больше заплатит, а стадионы и здания называют в честь корпораций и спонсоров. Недавно в пенсильванском городке Абингтон разгорелась дискуссия. Местную школу, долгие годы носившую название «Средняя школа Абингтона, решили в обмен на 25 миллионов долларов переименовать в честь одного из ее выпускников инвестора с Уолл-стрит. Но, как и со всеми даренными конями, это было связано с определенными условиями. Администрация должна была переименовать школу, разместить имя инвестора над несколькими дверями, повесить его портрет в фойе и выполнить другие требования. Школьный совет решил, что это хорошая идея. Общественность же считала иначе. Президенты университетов, школьные советы и общественные деятели в условиях истощения государственных бюджетов вынуждены искать средства и предлагают переименовывать здания, школы, скамейки в парках и даже деревья в честь тех, кто больше заплатит. Это серьезный сдвиг в нашем обществе, когда миллиардер становится объектом почитания и может купить себе монумент при жизни, а не заработать его трудом или получить посмертно. Поскольку общество обожает все, что связано с богатством, миллиардеры символизируют собой вершину достижений и наделяются такими достоинствами, как трудолюбие, этика, мораль, филантропия и даже некая божественная энергия. Их возносят на пьедестал, потому что у них есть то, что нужно большинству. И мы редко задаемся вопросом, как они туда попали. Никто ведь не хочет знать, из чего, например, делают колбасу. Только за счет своего богатства они выглядят полубогами, живущими на Земле. Для нарцисса такие люди — святой Грааль, обладающий достаточным внешним подтверждением и материальным успехом, чтобы гарантировать себе счастье на всю жизнь и постоянный поток домов, машин, обожания, секса — всех основных питательных веществ нарцисса. Значит ли это, что все миллиардеры нарциссы? Конечно, нет. Но выше ли среди них уровень нарциссических черт, чем в обществе в целом? Скорее всего, да. Достоверные данные отсутствуют. Черты, которые практически необходимы в условиях мировой экономики, чтобы подняться на вершину и удержаться там, держатся на таких опорах, как токсичное чувство превосходства и нарциссизм. Токсичная маскулинность. Понятие токсичная маскулинность или традиционная мужская идеология появилась в общественном сознании в последние несколько лет и получила освещение в 2018 году, когда Американская психологическая ассоциация выпустила рекомендации практикующим психологам по работе с мальчиками и мужчинами. Это нашло отражение в рекламных кампаниях. Наиболее известна реклама бритвы жилет. И последовало недовольство общественности. Многие мужчины и женщины не приветствовали такой анализ их мироустройства. В течение многих лет мужчины считались контрольной группой, а их специфические проблемы, связанные с общественными ожиданиями, социализацией, привилегиями и гендерными ролями, отдельно не рассматривались в области психологии и психического здоровья. В руководстве АПА, под традиционной мужской идеологией, Другие более негативно называют ее токсичной маскулинностью. Подразумевается обесценивание эмоций у мужчин, отказ от эмоционального самовыражения и стоицизм. Кроме того, речь идет об усилении образа крутого парня, жесткого, холодного и эмоционально отстраненного, даже если окружающие, например, супруги, партнеры, дети, могут выиграть от его эмоционального самовыражения. Наконец, традиционная мужская идеология также подразумевает переоценку власти как социально одобряемой мотивации у мужчин, что приводит к большей вероятности насилия как проявления такой власти. Это негативно сказывалось не только на общем психическом здоровье мужчин и мальчиков, поскольку их ранимость, эмоциональное самовыражение и дистресс не поощрялись и даже патологизировались, но и на мире в целом. Это не устраивало партнерж, жен и детей тех мужчин, которые так и не научились управлять своими эмоциями, проявлять их и находить им достойное выражение. В представлении токсичной маскулинности мужчины, проявляющие уязвимость, считались слабыми. Такая традиционная мужская идеология не только передается из поколения в поколение, но и распространяется по всему миру и уже укоренилась в культурах за пределами США и Западной Европы. В большинстве наших учебников по истории рассказывается, как мужская идеология не оправдала себя. Что это означает в отношении данной книги? Нарциссизм, чувство превосходства, неуживчивость. Да вообще все. Хотя токсичная маскулинность или традиционная мужская идеология ни в коем случае не считаются синонимами нарциссизма, внешне они очень похожи. Эти модели способствуют развитию у мужчин чувства неуверенности в себе, которое лежит в основе нарциссизма. Кроме того, обеднение эмоциональных проявлений, которое общество поощряет в мужчинах, может свести на нет эмпатию и отзывчивость, сместить акцент на позерство и поиск одобрения для успокоения неудовлетворенного внутреннего эмоционального мира. И правда. Зачем делиться чувствами, если вместо этого можно купить скоростной автомобиль? Нельзя упрощенно утверждать, что воскресный футбол не более чем отдушина для эмоционального мира мужчин. Но слишком многие мужчины, в том числе и среди моих клиентов, никогда не имели возможности потренировать проявление эмоций. В итоге это вылилось во множество неприятных для них и их окружения последствий. В злоупотребление психоактивными веществами, насилие, отсутствие эмпатии, плохую коммуникацию, социальную замкнутость и ярость. Эта затаённая ярость и невыраженные эмоции нередко лежат в основе скрытых нарциссических паттернов, характеризующихся обидой, пассивной агрессией, гиперчувствительностью и самоощущением жертвы. Если мужчина не научится проживать свои эмоции, он не сможет их регулировать. А нарциссизм как раз и подразумевает недостаточную эмоциональную регуляцию. Хотя нарциссизм, чувство превосходства, недоброжелательность и целый ряд других антагонистических паттернов могут быть присущи людям обоих полов, чаще они встречаются у мужчин. Самое главное, что хотя большинство мужчин и мальчиков несут бремя чужих ожиданий в разрезе традиционной мужской идеологии, большинство из них не проявляют токсичной маскулинности, поэтому клеймить их всех несправедливо и неуместно. Однако способы социализации мужчин в обществе определенно повышают уровень и вероятность появления нарциссических и самовлюблённых моделей поведения. До тех пор, пока не изменится парадигма в отношении эмоций, уязвимости, умения делиться в сложные периоды и новых моделей мужской силы, не связанных с властью, привилегиями, прибылью и запугиванием, вероятно, что антагонизм, просачивающийся во все уголки нашей жизни, будет и дальше отравлять семьи, отношения, рабочие коллективы, учебные заведения и общество в целом. Образование. В идеальном мире система образования должна учить не только читать, писать, считать и критически мыслить, но и быть полноценными людьми, должна прививать такие качества, как терпение, дисциплина, честь, верность, сострадание, уважение и терпимость. Подобная позиция не всегда приветствуется — Многие считают, что образование не должно затрагивать вопросы этики и морали, что это задача родителей. Однако важно учить доброте и вежливости детей младшего возраста, когда правила честной игры и проявление тепла к друзьям легче обсуждать, а самый большой кризис школьных будней, как правило, касается того, кто будет возглавлять школьную линейку или раздавать яблоки во время обеда. При переходе детей в среднюю школу ценность доброты значительно снижается, а на первый план выходят экономические ожидания реального мира. Иллюзию, что у каждого ребенка есть шанс, разбивают родители, которые хотят, чтобы именно их ребенок был на первом месте, поступил в элитный колледж, получил перспективную стажировку или стал звездой спортивной команды. Брендинг образования и Дарвиновские идеи о том, что выживает сильнейший при поступлении в элитные колледжи стали настолько повсеместны, что в марте 2019 года вылились в скандал со взятками и мошенничеством, получивший международную огласку под названием Варсити Блюз. Брендинг образования Это одержимость получением элитарного образования в известных и престижных учебных заведениях. Примечание редакции. Состоятельные родители, среди которых были знаменитости, банкиры, адвокаты и ученые, попытались подмять под себя систему. Эти самовлюбленные, высокомерные, грандиозные люди поверили, что, подобно приобретению дорогих безделушек, Образование в престижном колледже тоже можно купить. Они настолько привыкли получать то, что хотят, что решили использовать аналогичную тактику при поступлении в колледж, фактически взрастив новое поколение взрослых с чувством превосходства. Эти родители и подобные им люди запятнали учреждения, которые сами же почитали. Участники этого скандала — не проявили ни эмпатии, ни осознанности, неэтично ни и незаконно отнимая места в университетах у более достойных абитуриентов. Они не задумались о возможных последствиях таких действий для своих детей, высшего образования в целом и студентов, которых никогда не видели. Скандал встревожил всех жителей Америки. Он стал печальным подтверждением того, что поступление в университеты не соответствует принципам меритократии, а покупается и продается тому, кто больше заплатит. Эта история стала ярким примером того, насколько слепо чувство превосходства, и лишь подтвердила, что учреждения высшего образования превращаются в социальные клубы, которые увековечивают проблемы самовлюбленности, нарциссизма и нецивилизованности. Будучи профессором университета, я работаю в сфере образования уже более 20 лет, и мне все труднее вести дискуссии об этике, порядочности и цивилизованности. Этому способствуют многочисленные факторы. Больший акцент на объективных результатах обучения, а не на личности студента в целом, которая не поддается количественной оценке. Более высокая учебная нагрузка и переполненные аудитории, стремление студентов получить диплома незнания, а также высокая стоимость высшего образования, которая, по мнению студентов, вполне обоснованному. Они должны воплотить в востребованные на рынке навыки, а не в философские рассуждения об этике, критическом мышлении и сострадании. Мы сеем в нашей образовательной среде Семена переоценки токсичных паттернов, таких как чувство собственного превосходства. Детей и подростков это сбивает с толку, под влиянием лицемерных моделей поведения они становятся циниками. Они слышат, что нужно быть хорошим человеком, но при этом тут же видят рекламу дорогостоящих курсов по подготовке к экзаменам, гарантирующих поступление в элитные университеты. Токсичные и самовлюбленные родители часто превращают школу в собственную вотчину, отстаивая интересы ребенка и своей семьи. Какое послание это дает ребенку? Что он особенный, а одноклассники нет? Повлияет ли это на него во взрослом возрасте? Скорее всего, да. Ведь ребенок не только усваивает от родителей такую модель поведения, но и наблюдает, как эти методы работают в школе и помогают добиваться целей? В этом случае дети социализируются в парадигме выживания сильнейшего и следят, чтобы в первую очередь были удовлетворены их личные потребности, не обращая внимания на окружающих. Когда в школах и университетах прививают чувство привилегированности и превосходства, а теоретически это то, что нужно, чтобы занять лидерскую позицию в обществе, Тогда наши образовательные системы становятся проблемой. Учебные заведения все быстрее превращаются в бизнес, привлекающий клиентов, студентов, инвесторов, богатых выпускников и родителей, и меценатов, корпорации. При таком подходе цели системы образования смещаются. С роста, развития критического мышления и обучения — на угождение и наведение лоска, чтобы клиент был удовлетворен, а довольные родители и меценаты продолжали вкладывать средства. Мы начинаем воспринимать университеты и дипломы как бренды, и Гарвард уже не так сильно отличается от Шанель. Если рассматривать образование через призму материализма, то из университетов уже выпускаются не студенты, которым открываются различные перспективы и виды деятельности на благо общества, а хорошо одетые привилегированные люди, готовые пропагандировать потребительские настроения и материальные ценности и сопутствующую им неуверенность в себе. Таким образом, даже наша система высшего образования становится ключевым фактором, способствующим распространению токсичных личностных черт и поддержанию неуверенности, которая создает благодатную почву для бесконтрольной эпидемии токсичности и нарциссизма. Интересно, что у прагматически ориентированных детей больше целей, связанных с достижением конкретных результатов, и меньше с освоением школьной программы. Проще говоря, если я получаю пятерки, неважно, чему я учусь. Консюмеризм и меркантильность. Богатые дети интернета, туфли за 800 долларов, сумки за 25 тысяч, Фотографии помолвок с бриллиантовыми кольцами в несколько карат. Аккаунты знаменитостей с фетишистскими снимками шкафов по тысяче квадратных метров, заполненных идеально подобранной обувью, сумками и часами, сказочные свадьбы, детские дни рождения за 50 тысяч долларов, навороченные ламборгини — все это отражает повышенное потребительство нашей культуры. Общая сумма долгов в США сегодня составляет 13 триллионов долларов. Траты, показуха, одержимость брендами и убежденность в том, что больше лучше, считаются основными проблемами, отравляющими нашу культуру. Капитализм опирается на потребительство, а потребительство рискует превратиться в инструмент регуляции самооценки. В Америке, да и во всем мире, распространено мнение, что вещи могут сделать счастливыми, и миллиарды долларов тратятся на рекламу, чтобы донести до людей идеологию, согласно которой дизайнерские лейблы — это и есть достижение, успех, статус и особенность. Зачем работать над внутренним ростом и самореализацией, если пара кроссовок или сумочка от гучи помогут быстрее достичь результата? Тим Кассер, эксперт по потреблению и автор двух книг «Высокая цена материализма» и «Быть или иметь. Психология культуры потребления», характеризует материализм как стремление к зарабатыванию денег, богатству, приобретению материальных ценностей, поддержанию определенного имиджа, известности и популярности. Шкалы измерения консюмеризма свидетельствуют, Прагматично настроенные люди уверены, что деньги и вещи приносят счастье. Исследования показывают, во-первых, что такие люди более конкурентоспособны, менее эмпатичны, более манипулятивны и эгоистичны. А во-вторых, что материализм и нарциссизм тесно связаны друг с другом, и это неудивительно. Парадоксально, но факт, эти паттерны нездоровы. Однако культ потребления в значительной степени стимулируется капиталистической экономической системой, основанной на чрезмерном потреблении. Таким образом, нам ежедневно, а то и ежечасно внушают, что жизнь станет лучше, если мы купим очередной автомобиль, платье, часы, сумку или тур, и в результате станем более достойными людьми. Рекламодатели, как правило, Отличные психологи и не страдают от этической дилеммы, связанной с необходимостью давить на уязвимые точки, чтобы выманить деньги. Многие статусные вещи, которые выше всего ценятся в обществе — внешность, быстрые автомобили, хорошо оборудованные кухни, вечная молодость — в большинстве случаев достижимы только с помощью денег. Часто эти вещи приобретают ценность лишь потому, что нам говорят, что их нужно ценить, Средства массовой информации также играют на неуверенности в себе, транслируя ролики о похудении, пластической хирургии и об устройстве дома, и убеждая, что трата денег и сопутствующие преображения сделают нас лучше. Это лишь усиливает неуверенность в себе, которая возникает в результате внушения, что мы могли бы быть лучше, если бы все выглядело лучше. Таким образом, из нарциссических людей... Часто получаются идеальные продавцы, поскольку они всецело верят в материальные ценности и по своей природе способны пропагандировать неуверенность в себе, толкающую к потребительству. Кассер выделяет два пути формирования консюмеристских ценностей — материалистические сообщения и неуверенность в себе. Это интересная дихотомия, поскольку все мы подвержены воздействию потребительских образов. Рекламные щиты, вывески в вагонах метро, всплывающая реклама на сайтах и в телефонах, рекламные ролики по телевидению и радио. Нужно быть отшельником, живущим в лесу, чтобы не видеть всего этого. Но что касается неуверенности в себе, здесь опять на первый план выходит нарциссизм и токсичное чувство превосходства. Вспомните, что мы обсуждали ранее. В основе нарциссизма лежат плохая саморефлексия, неадекватная самооценка и неуверенность в себе. Кассер отмечает, что люди проявляют больше меркантильности, когда чувствуют себя неуверенно или когда их самоощущение находится под угрозой. Интересно, что в этом также проблема нарциссов. Они не уверены в себе. Поэтому многие нарциссы склонны к вещизму, чтобы защитить себя от ощущения неуверенности. Неудивительно, что, согласно исследованиям, более высокий уровень потребительства также связан с более частым использованием социальных сетей. Материализм обусловлен неуверенностью в себе и поверхностностью, как и нарциссизм. Таким образом, вполне логично, что они идут рука об руку. В капиталистическом, потребительском и материалистическом мире мерилом успеха, как правило, является материальный достаток. Машина, дом, кошелек, документы, деньги, вещи. Поэтому нарциссы кажутся победителями в этой жизненной игре. И эта идея все больше проникает во все культуры. Изменение парадигмы и показателей успеха — непростая задача. Консюмеризм — Это определенная игра нарциссов, которая никому не идет на пользу. Эта идеология задает тон, стимулируя приобретательство и поверхностное одобрение, поощряя нарциссизм и токсичное чувство превосходства. Она пагубно влияет на здоровье, семейные отношения и окружающую среду, но, к сожалению, похоже, что в ближайшее время ситуация не изменится». Новая эра нарциссизма Мы все пытаемся найти свои истинные ориентиры в джунглях современного мира, где царят корпоративные преступления, скандалы проникают в Белый дом, политика поляризована, люди много работают, но мало получают. Это следствие того, что нарциссы и другие токсичные люди возглавляют критическую массу правительств, институтов и организаций, но вместо признания данного факта многие пытаются найти более мистические решения, будь то йога, медитации, позитивные аффирмации, фильмы наподобие тайны, отправка намерений во Вселенную, ежедневные благодарности, духовные гуру, кристаллы, ретриты — методы просветления, культы, изменение рациона питания или слепой оптимизм. В попытках обдумывать и воспевать бесчисленные несправедливости, проблемы и антагонизм современного мира есть определенный риск. Многие перечисленные выше виды деятельности, в частности, йога, медитация, осознанность и здоровое питание, полезные ежедневные практики. Исследования показали, что они благоприятно воздействуют на физическое и психическое здоровье. Но это не панацея. И когда за дело берутся фанатики, возникает проблема. Гуру Нью Эйджа, религии нового века в социальных сетях, например, те, кто предлагает ретриты выходного дня, белые халаты и тюрбан необязательны. Часто проповедуют учения, состоящие из смеси индуизма, буддизма и позитивной психологии, где основное внимание уделяется любви, свету и справедливой вселенной, исполняющей любые просьбы. В то же время многие из этих гуру взращивают нетерпимость к негативным эмоциям и словам. Грусть или другие сложные эмоции становятся запретными, все волшебным образом должно решаться при помощи радости и внутреннего света. Но дело в том, что негативные состояния иногда необходимо проживать. В трудные времена вполне нормально сомневаться, испытывать раздражение и реагировать соответствующим образом на неадекватную ситуацию. Проблема заключается в том, что нередко люди, продвигающие манифесты Нью-Эйджа, Это бизнесмены, которые передают лишь часть послания. Их подходы заставляют задуматься, не продают ли они счастье, любовь и свет как товар, и по-настоящему ли они хотят блага для своих клиентов и учеников. Кроме того, некоторые попадают под чары общественного нарциссизма, разглагольствуя о солнечных аффирмациях, не учитывающих целостный и личный опыт человека. Ты можешь искоренить его нарциссизм любовью. Ты можешь избавиться от его негативной энергии с помощью медитаций. Ты можешь научиться тантрическому сексу и покорить ее. С такой нетерпимостью к негативу главные гуру и их последователи могут подвергать гонениям и цензуре всех, кто не согласен с каноном любви, света и радуги. Как будто одна негативная мысль может обрушить всю пирамиду счастья. В мире, где люди ищут ответы на свои вопросы, многие не имеют доступа к качественным услугам в области психического здоровья и чувствуют себя уязвимыми, и кто-то может захотеть воспользоваться этой уязвимостью. Это особенно актуально для тех, кто столкнулся с нарциссизмом. Им очень важна качественная информация, но иногда ее трудно найти. Любовь и свет имеют право на существование, но чтобы противостоять нарциссическому насилию и справиться с прошлыми или нынешними нарциссами в вашей жизни и связанными с ними психологическими проблемами, нужны информированность и осознание. Иногда такой идеологический инструктаж по самопомощи, семинары адептов Нью-Эйджа и полемика о благополучии формируют темное пространство, где гур духовного роста превращают свои идеи в культ. Они не позволяют людям испытывать негативные эмоции, предлагают упрощенные средства и полумеры. Скажите две аффирмации и позвоните мне утром вызывают зависимость у своих последователей, взимая все более высокую плату по мере продвижения по уровням, и внушают, что если у человека появляются негативные мысли, то он просто неблагодарный. Как правило, лидеры культов — нарциссы, и, возможно, даже психопаты, что проявляется в их грандиозности, эксплуатировании, манипулировании и контроле. А в новостях о лидерах подобных целительских групп нередко сообщают об изоляции и сексуальном, и психологическом насилии. Нарциссы Нью-Эйджа отрицают негативные эмоции, потому что счастье лучше продается, а негативные мысли и чувства пробивают их неэмпатичную броню. Жертвы нарциссического насилия уязвимы для бомбардировки любовью и вербовки, которые используются в таких системах. В мультфильме «Головоломка» более точно, чем у большинства этих мошенников нового века, подмечено. Человек ощущает радость только тогда, когда она идет в перемешку с грустью. Это придает ей текстуру, смысл и контраст и снова потребительство и поверхностность играют на общественном нарциссизме Нью-Эйджа. Хотя некоторые из этих систем действительно проистекают из благих побуждений, важно, чтобы люди не всецело доверялись убедительным гуру, йогам, учителям или духовным наставникам. Пережившие нарциссическое насилие часто хотят, чтобы их спасли, и верят, что лекарства нового века и горсть стеклянных шариков волшебным образом все исправят. Но все не так просто, и чтобы исцелиться после насилия, нужно отгоревать потерю и более глубоко изучить собственную психологию, чтобы не стать жертвой нарциссизма снова. А при попытке исцелиться от сомнений в себе и неуверенности, возникшей в результате нарциссического насилия, вы можете быть уязвимы для нарциссического гуру. Полумеры для улучшения самочувствия могут также блокировать способность открыто взглянуть на то, что происходит в современном мире, и сформировать более обоснованные и правильные реакции на все более частые проявления токсичности, чувства превосходства и нарциссизма. Я очень часто встречаю фразу «нет, нет, я не хочу слышать ничего плохого, мне проще делать вид, что все хорошо». Такое игнорирование реальных проблем приводит к формированию токсичных систем и позволяет нарциссам и другим токсичным людям и дальше разбивать наши сердца, отравлять рабочие коллективы и разрушать здоровье. Какой у тебя бренд? В какой-то момент мы перешли от вопроса «Кто ты?» к вопросу «Какой у тебя бренд?». Отдельные личности превратились в товарные объекты, ничем не отличающиеся от банки газировки или пары джинсов. Очевидно, что брендинг — это основа бизнес-модели. Но что происходит, когда он применяется к людям? Бизнес-консультанты рассуждают о преимуществах и недостатках такого подхода. Но с точки зрения психологии можно утверждать, что на фоне бренда личность стирается, и это настраивает на восприятие себя через внешние линзы. Как я могу продать себя? Исследований на эту тему мало, но вполне логично, что более поверхностный или жаждущее одобрение человек лучше продвигает свой личный бренд, распространяет его в социальных сетях как инфлюенсер, и ему менее стыдно продавать свою точку зрения. Но, как и в любом бизнесе, не все бренды оказываются успешными. Что означает неудача бренда для человека? Можно ли считать это личной неудачей? Одно дело, когда вы создаете новое устройство и пытаетесь его продать. В случае плохих продаж это означает всего лишь проблему с устройством. Людям, может быть, не нужна, например, бархатная открывашка. Однако, если вы продаете свой личный бренд, то это может иметь более серьезные последствия. Людям можете оказаться, не нужны вы. Такое стремление человека продать себя способствует нормализации нарциссизма и нашей готовности терпеть его. Это стало настолько распространенным явлением, что мало кто подвергает его сомнению. Даже друзья вашей бабушки занимаются брендингом и продают вещи в социальных сетях. Нажмите здесь, чтобы заказать варежки, связанные вручную бабулей. Постепенно становится нормой, что каждый ищет свою выгоду а это чревато тем, что из отношений исчезает подлинность и искренность. Мир выглядит пустым, когда люди превращаются в витрины. Нарциссизм — это растущая тенденция в нашем обществе, подпитываемая социальными сетями, основными средствами массовой информации, консюмеризмом, капитализмом и привычными мерилами успеха, не говоря уже о нашей одержимости славой и вниманием. Даже в подходе к образованию мы отказались от обучения критическому мышлению, этике и сопереживанию в пользу быстрого освоения того, что гарантирует наибольший финансовый и карьерный успех. Когда каждый чувствует потребность в создании личного бренда, как нам культивировать подлинные межличностные отношения? В следующей главе я расскажу о том, как развивается нарциссизм, а также дам несколько важных формул непреднамеренного воспитания нарцисса.